«Да, и от своих слов я не отказываюсь. Если, конечно, вам подходит это помещение». «Отличное помещение, но оно, вероятно, уже давно и прочно занято постояльцами». «Было занято!» Мрачно усмехнулся Сотов. «Да только один, недавно выписался!» «Это, вероятно, непослушный лопух?» «Нет, лопуха я выставил еще осенью». «Значит, кто-то нашел себе более теплое местечко». «Именно!» Вновь, наполняя рюмки, скривился Иваныч. В раю, давайте-ка выпьем за грешную душу вечного страдальца скоробея. Я даже имени его не знаю. А что с ним случилось? Как можно наивней спросил я. Заболел и умер. Заболел и повесился. Ежиха, пойди, подмети усадьбу. Э, ты, любашка, сходи мне за сигаретами. И вообще, можете я полчаса погулять? Да. Заболел и повесился. Выпроводив женщин, повторил сотов. Подцепил дурную болезнь, высказал я предположение. Душевные болезни все дурные. И у нас, бродяг, она протекает в наиболее тяжелой форме. Не помогает даже такой сильнейший препарат, как спирт. Давайте-ка вмажем еще по маленькой. И если оно вам любопытно, то я расскажу все, что о нем знаю. С превеликим удовольствием. Меня всегда интересовали человеческие черты и людские судьбы. Полтора года тому назад Скоробей, как его товарищ Нема, трудились инженерами на каком-то крупном заводе, то ли Екатеринбурга, то ли Челябинска, не суть важно. Трудились они, и как многие, благодаря режиму Ельцина, за свой труд не получали деньги, что нынче, как известно, в порядке вещей. Так продолжалось какое-то время пока они не докатились до полной нищеты, так что в доме попросту нечего было кушать. У обоих были машины, и они решили рискнуть. Как говорится, или грудь в крестах, или голова в кустах. Как это стало известно потом, с ними произошло второе, но не буду забегать вперед. Продали они по дешевке свои автомобили, накупили заказанного им по договору товара, поцеловали жен, зафрахтовали КАМАЗ, и отправились в нашу губернию, в наш город, к тому самому бизнесмену, который этот товар заказывал. Долго ли коротко они ехали, мы не знаем, а только прибыли точно в срок и доставили товар по адресу. А так как прибыли они поздно вечером, то попросили сторожа открыть ворота, для того, чтобы поставить машину до утра во дворе этой фирмы. Шофер остался ночевать в кабине, а Скоробей с немой отправились в гостиницу и, конечно же, через ресторан, поскольку повод был серьезный. Условия договора они выполнили, товар привезли в срок, и по условленной цене. Утром, полной радужных надежд, они отправились в фирму, и первое, что увидели, это пустой КамАЗ и поджидающего их шофера, который потребовал немедленно расплатиться с ним, так как работу он свою выполнил и должен срочно возвращаться домой. На вопрос, куда дел груз, Он с чистой совестью ответил, что сдал его из рук в руки заказчикам, которые дали ему соответствующую бумагу. Как вы понимаете, она казалась липовой, а та фирма, которая заказывала товар, вообще с этого адреса давно съехала и сдала территорию в субаренду похоронной конторе. Скорябей и Нема остались без гроша в кармане, но с твердым намерением отыскать варюк. Но чем больше они их искали, тем глубже погружались в грязь. Поскольку знакомых у них не было, то ночевали и жили они в этой самой конторе, где их обули. Там же потихоньку стали выполнять всякую подъемную работу, начиная от мытья полов и кончая чисткой сортиров. Причем за эту работу хозяева с каждым днем платили им все меньше и меньше. Позвольте вас спросить, но почему они все это терпели? В конце концов можно было отбить домой телеграммы? Уж на билеты в плацкарте им бы наскребли? Не думаю. А терпели они вот почему. Дело в том, что начальник этой конторы, некто Ярыгин, постоянно им намекал, что товар непременно найдется, надо только не делать волны, а немного подождать. И при этом он каждый день покупал им пару бутылок водки. Зачем он это делал? Бог мой, неужели непонятно? Во-первых, ему не нужен был скандал, не хотел он раздувать историю, который, как мне кажется, был очень даже причастен, ну а во-вторых, кто же откажется от бесплатной рабочей силы? Однажды они проснулись в своем сарае и обнаружили, что ограблены до основания, до нитки. Забрали не только имевшуюся у них мелочь, но и, что самое страшное, у них украли паспорта. Сторожа, молодые парни, как будто знали про это и стали обращаться с ними буквально как со скотиной. В прямом смысле этого слова они издевались. Посадили на цепь, в собачьей миски под хохот проституток. Им кидали объедки, загадывая и споря, кто же схватит первым. Но это не самое страшное, что мне рассказал Скоробей. Задумавшись, словно решая, стоит ли говорить дальше, Сотов закурил и отвинтил пробку второй бутылки. Я ему сначала не поверил, а он повесился... Дрогнувший вдруг рукой, он разлил водку. «Это ужасно! Вы понимаете, кот, они их били каждый день!» «Кто они?» «Сторожа! Да молодые стражи били их каждую ночь!» «Однажды они избили Нему до такой степени, что он стал глухонемым идиотом!» «Наверное, у вашего скоробе была богатейшая фантазия?» «Кот, мне тоже сначала так показалось!» «Но факт!» Вещь упрямая и бескомпромиссная. Страшно, что никому ни до кого дела нет. Такое впечатление, что нас окружают уже не люди, а кошмарные космические звери, которым абсолютно чуждо и непонятно все земное. Беспричинная жестокость, бесстыдный цинизм, предательство и подкуп воцарились на нашей планете. Михаил Иванович, не давая ему полностью уйти в туманный мир философии, я постучал рюмками. «Так о чем же таком страшном вам поведал покойный скорбей. «Он говорил, что стража заставляли их закапывать женщин, которых они убивали». «Тю, да он точно был ненормальный!» «Чувствуя, что истина где-то рядом, прикинулся я дурачком». Не надо же такое выдумать!» он ничего не выдумывал, теперь я знаю». «Но почему именно теперь?» — мягко дожимал я. «Не знаю!» пожав плечами ответил сотов и вновь наполнил рюмки. А мне вдруг непонятно почему показалось, что маньяк где-то рядом с нами. Поборов невольную дрожь, я усмехнувшись спросил: И сколько же баб закопал ваш квартирант, прежде чем решил себя казнить. А вы не смеетесь Я думаю он потому и повесился, что не мог больше носить в себе такой страшный груз. Мне он говорил, что ему пришлось зарыть, «Трех девушек!» «Не густо, однако. А где, если не секрет, он производил эти захоронения?» «Как я понял, там же, прямо на территории фирмы. Давайте же помянем их страдальные души, и земля им будет пухом, а злодеям воздастся по заслугам». «Ничего не имею против». Все еще находясь в плену жутковатого наваждения, согласился я. И, подняв рюмку, вполне серьезно добавил. злодеем. «Воздастся по заслугам!» «Хотелось бы!» «Да только все это одни наши слова и пожелания!» Совсем загрустил Сотов. «Это доброту убить легко, а злоба живучая, и сладить с ней непросто!» «Наверное, вы правы, с сожалением согласился я, и как бы, между прочим, спросил, как называется та похоронная фирма, и чем она занимается?» «На этот счет он вам ничего не говорил?» «Говорил!» — усмехнувшись, всепонимающе посмотрел на меня сотов. «Называется она Черный обелиск. Вы, наверное, хотели бы знать, где она находится? Я правильно вас понимаю, мистер Кот!» «С чего вы так решили? Делать мне больше нечего, как уточнять адреса злодеев по бредовым рассказам вашего скоробея. Кстати сказать, почему вы его так зовете?» «Не про покойника будет сказано, но воняло от него нестерпимо. А мыться, как я не старался, он не хотел. Да и бельешка у него было годовой давности. Адресок черного обелиска я вам все-таки назову. Хлопот будет меньше. Он расположен на территории завода железобетонных конструкций. В пяти километрах отсюда. Но уже в черте города. Это я так, к слову. А может и пригодится. Вы спрашивали, чем они занимаются? Я вам отвечу. Но опять-таки со слов скорбея. Они изготавливают и устанавливают памятники, как из цельного камня, так и из мраморной крошки. Крошка, раствор, форма, заливка. Вы понимаете, о чем я хочу сказать? Понимаю. Вновь ощутил я легкий озноб, то ли от близости разгадки, то ли от чудовищных надгробных стел. А Скоробей вам ничего не рассказывал насчет того, что стража отсекали своим жертвам головы, прежде чем захоронить тело. «Так вот вы, куда примеряете платье?» Утвердившись в своих догадках, засмеялся он. «Нет, такой информации он не делился. Но он говорил, что женщины были молодыми и красивыми. Это значит, что у них как минимум были головы. Предлагаю выпить за них во второй раз». Неожиданный стук в первой комнатке не дал нам сотворить задуманное. Пришел кто-то из своих, потому как Иваныч начинает это вторжение отреагировал совершенно спокойно. Даже не вставая с места, он крикнул. «Штакетник, зайди на минутку!» «Здесь я!» В приоткрывшуюся дверь просунулась унылая физиономия альбиноса. Парня лет двадцати. «Что хотели, Михаил Иванович?» «Где нема?» «В лесу остался, за птичками наблюдает наш блаженный!» «Приведи его ко мне!» «Да смотри, без своих идиотских шуточек!» «Сей секунд, Михаил Иванович!» Доставлю транзитом в целости и сохранности Сейчас вы, мистер Кот, посмотрите, во что они за год превратили совершенно нормального человека И тогда вы отнесетесь к словам Скоробея более серьезно То, что вошло минут через пять, человеком разумным назвать было никак нельзя Сопровождаемый штакетником, он вошел нелепо прижимая голову к плечу Совершенно пустыми глазами и блуждающей, какой-то потерянной улыбкой на изуродованных губах. Выйдя на середину, он остановился. Гундосе что-то понятное, только ему одному. «Вы можете с ним поговорить», — подсказал мне хозяин. «Здравствуй», — пользуясь советом, подал я голос. «Но с таким же успехом я мог адресовать это куску глины». В его глазах не промелькнуло даже искры разума. «Уведи его, штакетник! Пусть любует со своими птичками дальше!» Распорядился Сотов. «Ну, что скажете, мистер Кот? Хорошо жить в стране, где победила демократия. Полная свобода, не правда ли? Можно человека убить, унизить или, вот как его, замучить до полного идиотизма. И главное, все это безнаказанно. Все под лозунгом «ненормального старца» с больным самолюбием и беснующимся окружением. Тягостное зрелище, но как же им удалось оттуда вырваться? И я задал тот же самый вопрос, как только впервые выслушал исповедь Скоробея. Над ними сжалилась какая-то проститутка, и когда строжа в очередной раз перепелись, она выкрала у них ключи и выпустила узников на свободу. По крайней мере, так мне об этом рассказывал Скоробей. «Значит, добродетельная проститутка?» Думая о своем, ухмыльнулся я. «Что-то у меня кругом одни проститутки получаются. Это видно, на роду у вас написано. Тут уж видно, как оно есть, и ничего не попишешь. Давайте выпьем за успех нашего предприятия!» Пододвигая ко мне рюмку, предложил Сотов. «Какого еще предприятия? О чем это вы?» «Все о том же. Наш ночлег, как я понимаю». Вам уже без надобности? Пожалуй, вы правы. Ну что ж, на пасашок да я побегу. Не смею задерживать, мистер Кот, и надеюсь на вашу лояльность. Будет скучно, заглядывайте. Только один, без свиты. Под Вальпургиеву ночь Шарля Гуну милко пельменями гостя, и тем гостем был ненавистный мне Никитин. Как был прямо в нищенском рубище, И даже не умывшись, я демонстративно уселся за стол, всем своим видом показывая, что наконец-то пришел настоящий хозяин. «Ты бы хоть руки вымыл!» — укоризненно заметила жена. «Шляешься неизвестно где и непонятно с кем». «А чего что тут непонятного? Я был у бомжиков. Принесешь какую-нибудь заразу!» «Не волнуйся, чумы или холеры у них нет». Правда, нам на стол подавала старуха Сефелетичка. по кличке Жиха. — Душевная женщина, но, судя по всему, у нее третья стадия, она уже не заразна. — Убирайся вон из-за стола! — шарахнувшись от меня, взвизгнула Милка. — Немедленно иди в душ и сожги свои дурацкие лохмотья! — И врубище почти на добродетель! — глубокомысленно изрек я и голой рукой стащил с блюда пельмень. — Убирайся вон! — пинками выставляя меня за пределы веранды, яростно бушевала она. «И пельмени эти поганые забирай! Кто их теперь есть будет?» «Да вы не волнуйтесь, Людмила Алексеевна! Я человек брезгливый, сам не раз в этих притонах бывал, ничего страшного! А пельмени я съем, тут и говорить нечего!» «Константин Иванович, как я понимаю, вы ходили к бомжам не просто так? Удалось узнать что-то интересующее нас?» «Вас не знаю, а мне кое-что интересное рассказали!» и я был бы рад с вами поделиться. Но, как видите, меня-то всюду гонят. Выходите в сад, там она меня не достанет. Никитин добросовестно выслушал целый ворох чепухи, которую я самозабвенно плел прямо на его глазах. Подливая себе пиво, тесть только ухмылялся и украдкой поглядывал на часы. Тут и ежу было бы понятно, что пора честь знать. Но Никитин не сдвинулся с места, пока не сожрал весь причитающийся ему ужин, и только потом, нехотя, двинулся к машине. Проводив докучливого гостя, я поведал тестью все то, что мне удалось услышать от отставного летчика и содержателя полевой ночлежки, господина сотова. Ефимов выслушал мой рассказ из третьих рук и пришел к выводу, что нужно немедленно начинать действовать причем исключительно своими силами. Кажется, на сей раз мы на правильном пути, этот завод находится на моей территории. И еще в мою бытность до меня доходила дурная слава. Что же вы предлагаете? Брать за ступы и лопатить весь двор черного обелиска? Или, вооружившись кувалдой, идти ночью на кладбище и крушить все памятники, изготовленные этой фирмой? В надежде на то, что на 101 мы найдем очаровательный мумифицированный труп, «Нужны доказательства, а у нас их нет». «Ты прав, но надо их добывать, время сейчас подходящее. Пойдем, хоть издали глянем, что там за сторожа такие, а потом уж решим, как действовать дальше».